Настоящую русскую баню — известное дело, никакое купание и никакое мыло заменить не способны. Когда ты в реке плаваешь, вода только снаружи грязь снимает. От мыла пользы не больше, или, точнее, от щелока, который в этом мире пользовались куда чаще. Вроде и помыт, но чистоты настоящей нет. Совсем другое дело баня. Ты ложишься на полог, плавно зарумяниваешься, пропитываешься жаром, расслабляешься, а кожа твоя в это самое время потом исходить начинает, изнутри все лишнее через поры выпихивая. Выйдешь, в пруд прохладный ненадолго нырнешь, дабы все это против себя смыть. Обратно в парную заберешься и опять твой собственный пот, грязь, глубоко в поры набившуюся наружу, раз за разом выталкивает. Тут нужно не теряться, мокнуться пару раз, а потом снова в жар и под венечек, чтобы холестские удары кожу всю размяли, остатки пакости всякой сбили, отжали, вытянули да и самого взбодрили. После того еще раз надобно искупаться, а уж потом и помыться напоследок, поверху, щелоком намылиться до проточной водой и окатиться. Вот тогда человек воистину чистым становится и снаружи, и изнутри, и глубоко изнутри. И даже сама душа вроде как чище делается и не ходишь после бани настоящей уже, а летаешь, и мысли после того светлые и желания. — Дымы, дымы, дым сигнальный! Грохот кулаков в дверцу светелки вырвал ведуна из крепких объятий сна. — Собирайтесь скорее, скорее! «Боги явно отвернулись от меня!» Приподнимаясь на локте, тряхнул головой Олег. Глянул на окно. Промасленное полотно было ярким, уже дневным, а не утренним. «Тревога! Дымы!» Опять донеслось снаружи. «Вот электрическая сила!» Быстро приходя в себя, ведун вскочил, торопливо оделся. На скорую руку кое-как запихнул вынутые вещи в мешки. — Что происходит? — спросила Селень. Без понятия. Но если вокруг кричат тревога, нужно бежать, а не разбираться. Олег схватил ее за руку, потащил за собой. Во дворе постояло во двора мальчишки, бабы в сарафанах, какие-то мужики. Суетливо грузили уже запряженные телеги горшками, бочками, котлами, узлами, сундуками. Зыря заварил в оглобли очередного воска испуганно брыкающегося жеребенка. — Давай помогу! — ведун бросил мешки на вазок, подал хомут, поднял оглобли. Вдвоем они быстро увязали постромки. Тем временем слуги успели споро загрузить... Широкий тесовый кузов. И Олег, помогая молодой лошади, потянул оглоблю. Жеребенок фыркнул, покосился на ведьму, напрягся, пошел. Зыря шагал с одной стороны, ведун с другой. Сирень чуть приотстала, то и дело оглядываясь. Там, за постоялым двором, далеко-далеко за краем леса, Поднимались вверх крупными черными хлопьями сигнальные дымы. Похожие были видны и в другой стороне, восточнее, в десятках верст от первого, где именно, не зная местности, Олег сказать не мог. — Куда мы, колдун? — громко спросила девочка. — В город, — ответил ведун. — Если это дружина... То вперед наверняка высланы дозоры, все дороги перекрыты. Попадемся, хорошего не жди. Тут нужно или прятаться, или в крепости запираться. А где тут спрячешься, чудак, человек? махнул на него Зыря. Поля да луга кругом, да пара вражков в рубью по колено. Обязательно на глаза кому попадешься. Вон же беги, крепость! Крепкая, большая, я в ней уже три осады пересидел. Сдюжит, не сомневайся. Там и припасов изрядно, и укрытия имеются, и воды в достатке. Тати, проклятущие месяцок рядом посидят, клювами пощалкают, а как голодно станет, сами восвоясь уберутся. Жеребенок фыркал и грутил головой. Возок трясся на кочках, метался из стороны в сторону, пугая бегущих с узлами и котомками слободских жителей. Впереди быстро вырастало стена города. Срубы из толстых бревен, уходящие на высоту трехэтажного дома, под ними вал примерно такой же высоты, перед валом ров шириной в десять башни с бойницами подошвенного боя, двое направленных вдоль реки ворот с подъемными мостами на высоте пяти сажен. В принципе, сооружение внушало уважение. Так просто подобную твердыню не взять. Вот только знать бы, что за силы у врага и какие у него намерения. Если степняки грабить прискакали, через недельку уйдут. Кочевники вообще еще никогда ни одной крепости не взяли, им такие орешки не по зубам. А вот если полки княжеской дружины против Унжи выступили, это беда. Дружина, коли снабжение будет, может и год под стенами простоять. И тут уже, у кого раньше припасы кончатся, тот и сдается. Возок, качаясь и виляя колесами, громко простучал по бревенчатому настилу, миновал одетую в кольчугу стражу и Алекс с Сиреней оказались в городе, на тесных темных улочках, посреди трехэтажных домов. Зыря, перехватив жеребенка под усы на первом же перекрестке, повернул влево, миновал улочку, завернул за последний избой и остановился между домами и совсем близкой к крепостной стеной. Предыдущие телеги разгружались чуть дальше. Слуги спешили, часть барахла занося в дома, часть пряча в угловую башню, в низкую широкую дверь. Выпряженных лошадей отводили к стене, под пристроенный к ней навес. По сторонам от навеса тоже имелись двери. Срубы, из которых строились крепостные стены, мало отличались от срубов самых обычных деревенских изб, а потому и вполне можно было использовать как дома или амбары. — А где мне устраиваться, Зыря? — спросил у хозяина двора Олег, раз уж он тут был одним из самых опытных людей. — В башню иди, — махнул рукой Зырянин исполченных обычно там на третьей площадке поселяют. Забрав свои мешки и кивнув селене, Ведун зашагал в указанном направлении. Между хлопочущими мужиками протиснулся внутрь укрепления, сумрак замкнутого пространства, половину которого занимали бочонки и корзины, похожие. Сюда переехались ясные припасы не только Зыринского постоялого двора, но и еще нескольких. Начнепов лестницу, Середин поднялся выше. На втором ярусе башни были куда как суше. Здешнее помещение разделялось надвое рядом окованных железом сундуков, за которыми в золкой поленнице лежали увязанных пучки стрелы. Это открытие Олега весьма взбодрило. К обороне в городе подходили обстоятельно. Видимых припасов не на один месяц хватит. На третьей боевой площадке было светло и свободно. Светло благодаря бойницам, а свободно, потому что свободно. У распахнутой на крепостную стену двери стояли двое ратников в шлемах и долгополых стеганых куртках, тихо перешептываясь. Еще один сидел у стены под бойницей, вытаскивая из запреченного мешка туго скрученную кашму. И все, больше никого не имелось. Олег положил свои мешки у двери, выходящие на сторону реки, вышел на стену.